Другой проблемой стало членство в профсоюзах. Лейбористское правительство заявляло, что вступление в профсоюз важнейшее условие приема в австралийское сообщество, и даже сделало этот пункт одним из основных принципов австралийской миграционной политики. Неудивительно, что либералы, возглавившие кабинет министров в начале 1950 года и относившиеся к профсоюзному движению несколько прохладнее, смотрели на этот вопрос не столь однозначно. Министр миграции Либерал Гаррельд Холк заявил, что по мнению правительства, профсоюзное движение в Австралии следует поддерживать, и что людям, принадлежащим к той или иной профессии, в целом следует вступать в соответствующие союзы. Но подчеркнул, что правительство нисколько не одобряет попытки затаскивать туда людей насильно и добавил, что написал в журнале New Australian статью, в которой разъясняет специально для иммигрантов обе стороны такой позиции. Но иммигранты далеко не всегда желали вступать в профсоюзы, да и профсоюзы не всегда хотели их принимать. В глазах иммигрантов антикоммунистов австралийские профсоюзы выглядели непривлекательно, особенно союзы синих воротничков, имевшие крепкие связи с коммунистической партией Австралии. С другой стороны, и в профсоюзах, особенно близких к компартии, склонны были видеть во всех перемещенных лицах своих потенциальных ненавистников и протофашистов. Взаимное недоверие иммигрантов и профсоюзов очень беспокоило Лейбористскую партию, и эта проблема стала предметом своего рода политического футбола. Коулуэла тревожило враждебное отношение профсоюзов к его любимым прибалтам. В его личном архиве сохранилось множество газетных вырезок с материалами, посвященными этой теме. Когда Федерация горняков, в которой задавала тон коммунистическая партия, вынесла резолюцию против найма мигрантов из Прибалтики и Польши на все угольные и сланцевые рудники Австралии, Колуэлл назвал это решение весьма прискорбным. Сбитый с толку австралийский совет профсоюзов вынужден дистанцировался от данной резолюции. В палате представителей парламента зачастую с ясным намерением смутить лейбористов не раз поднимали вопрос, почему ДП не хотят вступать в профсоюзы. Например, представитель либералов из Виктории, напористый антикоммунист Джо Галит, адресовал министру Холту риторический вопрос: "Не объясняется ли их нежелание вступать в профсоюзы или поддерживать лейбористскую партию Австралии тем, что ряд профсоюзов контролируются коммунистами, и что в Лейбористской партии Австралии, которую поддерживают профсоюзы, немало тех, кто симпатизирует коммунистам. На деле же, по-видимому, никто не оспаривал право профсоюзов оказывать на мигрантов давление, чтобы те вступали в них во время действия двухгодичного рабочего контракта. Разве что сами мигранты иногда сопротивлялись Перемещенных лиц, работавших по двугодичным контрактам, часто приводили в недоумение политические взгляды их товарищей по работе, особенно тех, кто считал Советский Союз страной, где революция положила конец эксплуатации труда. С такими взглядами столкнулся Сигизмунд Джичбалис, когда работал в глуши Нового Южного Уэльса в бригаде, ремонтировавшей железнодорожные рельсы. Австралийцы считали нас абсолютными дураками за то, что мы оставили позади рабоче-крестьянский рай и отдали себя во власть капиталистов, для которых надо работать как лошадь, без надежды на похвалу, орден или доску почёта, только за деньги. Он же в ответ, желая убедить их в том, что коммунизм зло, пускал в ход физические аргументы, то есть кулаки Но бывали и случаи другого, взаимонепонимания из-за культурных различий. Некоторых ДП ставили в тупик просьбы бригадиров воздержаться от слишком усердной работы, чтобы поберечь товарищей по бригаде. Можно не сомневаться, что эти ДП приобрели свои трудовые привычки где угодно, только не в Советском Союзе, где стахановцам влетало от напарников. С другой стороны, выросший в СССР Дичбалис чувствовал, что на работе из него высасывают все силы и замечал, что капиталисты умеют это делать. Но даже Дичбалису, который был физически вынослив и справлялся с тяжёлой работой в разгар лета в перегретом помещении фабрики, было очень трудно приспособиться к другой привычке австралийцев непременно зайти с новыми приятелями по работе в паб и просидеть там с ними за выпивкой час-другой. Мигранты обживаются. В начальной школе, куда ходила Наташа Гинч, местные дети швыряли камни в детей мигрантов, обзывали их грязными свиньями и кричали, что в Китае живут одни черти. Китайских русских воспринимали не как русских, а как китайцев во всяком случае в той сельской глуши штата Виктория, где она жила. Один сотрудник австралийской службы иммиграции, оглядываясь на послевоенный опыт своей страны, вспоминал, как трудно приходилось в те годы ДП. В газетах их уже заранее хорошенько полили грязью, и мы, австралийцы, были не готовы принять их. Все ругали и их самих, и практически всех, кто был хоть как-то причастен к их приезду сюда. В 1953 году, когда социолог Джин Мартин приехала в маленький захолустный городок, чтобы изучить жизнь мигрантов ДП, оказалось, что в общении с австралийцами, в том числе и с нею, они испытывают неловкость и проявляют недоверчивость. Однако у двух этих групп имеются общие интересы или общие занятия. Она истолковала это так: Австралийцы оказались в роли дающих, а перемещенные лица в роли принимающих, и обеим группам эти навязанные им роли не нравились. У взрослых же иммигрантов возникало ощущение, что австралийцы относятся к ним пусть и не враждебно, но по существу совершенно равнодушно. Юрий Иванов Выходец из СССР, эмигрировавший один без семьи и направленный в лагерь Грейленс в Западной Австралии, вспоминал, что в провинциальных городах на мигрантов не обращали особенного внимания. Если кто-то разговаривал на иностранном языке, местные просто бронились и орали: "Говорите по-английски". Перт запомнился ему как более культурное место. Там, когда мы говорили по-русски, на нас только молча искоса поглядывали. И, пожалуй, если сравнивать с другими, австралийцы оказали чужакам ещё довольно тёплый приём. В Великобритании, например, в редакционной статье, опубликованной в «Дейли Mirror в 1948 году и озаглавленной "Кому есть до них дело", говорилось, что, принимая скопом перемещенных лиц, британцы совершили невыгодную сделку, потому что иммигранты совершают преступления и промышляют махинациями на черном рынке, и пора их всех переловить и отправить назад. Однако больно ранило даже равнодушие. Глебу Гинчу, Наташиному отцу, надолго запомнился добрый поступок одного австралийца просто потому, что кто-то наконец увидел в нём человека. Иммигранты, в прошлом имевшие собственную прислугу, а таких среди прибывших из Китая было немало, удивлялись, когда австралийцы давали им понять, что все должны брать на себя часть работы по дому. 17-летний Сэм Машинский, приехавший из Шанхая, где его семья жила в достатке, очень удивился тому, что его поручители в Камберуэле, пригороде Мельбурна, не только сами готовят еду, но и просят его помыть посуду, покосить траву и вынести мусор. Первая неделя оказалась очень утомительной, полной совершенно новых личных впечатлений. Гриша Шкловский, его поручитель, вознамерился устроить мне ускоренный курс обучения тому, как встроиться в австралийскую жизнь. Наверное, его ужаснуло, что я ничего не умею делать. Особенно тяжело приходилось женам эмигрантов, привязанным к домашнему быту. Если они не знали английского и не имели работы, где можно было бы общаться с австралийцами, порой проходило много лет, прежде чем они обзаводились новыми знакомыми и тем более друзьями за пределами собственно иммигрантской среды. Наталья Бэйч вспоминала, как трудно ей было познакомиться с австралийцами, пока она сидела дома с маленькими детьми. В других семьях работали и муж, и жена. Но и в этой ситуации были, помимо очевидных плюсов, свои минусы. Иван Николаюк, прибывший в Мельбурн через Марокко из германского лагеря Мюнхенгов, впервые в жизни оказался в роли домохозяйки, когда его жена Едвига устроилась работать на фабрику. С переездом в Австралию престиж европейского мужа катастрофически падает, грустно писал он другу за границу. Из кормильца семьи он превращается в подпорку. Они с сыном мыли посуду, пылесосили и даже ходили по субботам за покупками, потому что и в эти дни жена была занята, работала в церковной русской школе. Едвига соглашалась с тем, что он сделался настоящим австралийским мужем.